Глава сотая. Открытие. Хм, похоже, нужен ключ, сказал я. Хм. Комната доверная, которую посоветовал Ренгель. Мы вздыхали перед черным сундуком, закрытым на ключ. Это тот сундук, который мы получили в качестве бонуса на пиратской базе. На нем нарисованы символы гильдии алхимиков, и висел большой мифриловый замок. Не похоже, чтобы замок был заколдован. Магия чувствуется только от самого сундука. Похоже, что магия — смягчение износа. Тогда ломаем? Нет, мы же не знаем, что в середине. Не будем действовать опрометчиво. Лекарства или ингредиенты. Может, драгоценность или мусор. Возможно, лежит что-то хрупкое. Рискованно применять силу. Содержание предыдущего сундука с драгоценностями оправдало наше ожидания. Разнообразные драгоценные камни, кольца, жерель и другие украшения. Наиболее дорогим выглядел браслет с огромным цельным камнем. Что тогда делаем? Возможно, это займет время, но попробуем уничтожить замок разложением и кислотой. Хм, mm, что-то не хочется. Я все сделаю, так что идите, поешьте чего-нибудь. Mm, хорошо. Это чего это? Разве я не должна была сказать «Мы не можем отдыхать, пока ты работаешь» и помочь мне? Ну-ну, уже съедают гамбур из пространственных хранилища. Нет, но ну это же хорошо, правда? Мне теперь не нужно ни в чем сдерживаться и самому таким заниматься веселей. Правда же? Таким образом, я приступил к работе в стране от гамбургеров. Звук отживания и довольного писка заполнил тихую комнату. Прошло 10 минут моих стараний. Эти двое три раза подряд брали добавку. О! Отцепился! Внезапно Мифриловый замок треснул. На, потрепал мне нервишки. Ну и что там лежит? Сокровища! Нет, бутыли какие-то, наверное, зелья. Еще рано разочаровываться. Вот посмотри на это. Hmm? Я достал один и дал фран. С первого взгляда обычное зелье здоровья. Это все? Же... Похоже, это величайшее зелье здоровья. Hmm? Эй, это очень круто. Это поразительная сила лечебное зелье, что легко может восстанавливать даже потерянные конечности. О, oh, круто. Хоть это и эликсир, но какого уровня? Я видела в лавке алхимики великое зелье здоровья за тридцать тысяч золотых, а это зелье еще лучше, даже представить не могу сколько оно стоит, минимум сто тысяч, а здесь три бутыля. так что это настоящее сокровище. А что там еще? Кроме этого, в сундуке было 17 баночек, этот сундук полезнее чем я думал. Например, вот это? Что? Это зелье полного восстановления дефектов, это тоже должно пригодиться, есть три штуки. Вместе с величайшим зельем здоровья, это просто непреодолимая мощь. Тут есть еще восстанавливающее зелье, великое зелье магии. Пристуки. То положим по одной в наше пространственное хранилище и тебе за пояс. Вот, держи. Хорошо. Когда будет скверно, это должно очень помочь. Все-таки повезло нам. Что ж, нужно и остальные проверить. Начнем с этого, с непонятным действием. Оценка показывает, что ты величайшее зелье алхимии. Но я не понимаю, как его использовать. Очевидно, что она используется в алхимии. Есть три бутыля. Где бы это разузнать? Следующая была подозрительная банка с черной жидкостью. А это безопасно? Фран, не прикасайся. А, не стоит. Фран согласился лицом настоящего мечника. Здесь и без оценки все ясно. Чувство опасности вопит во все. Эй, Руси, остановись! Руси, по... Я... Мы не успели его остановить, и у Руси полон интереса понюхал банку. Он отвернул нас с молниеносной скоростью, после чего начал его активно натирать передними лапами. Похоже, запах был чрезвычайно сильным, а с острым нюхом у Руси мы даже представить не можем, как он пострадал. У Руси пал в обморок. Если один только запах нокаутировал Руся, это величайшая микстура яда. Мы же не станем преступником, если она у нас будет. Я думаю, она значительно сильнее давитой магии. В любом случае, запихну-ка ей это в хранилище подальше. Все-таки хорошо, что здесь только одна такая банка. Что ж, теперь это... -ху -ху, а это интересно. Великое зелье восстановления брони. Я благодарен, хоть только и один бутыль. Если я могу использовать, и доспех черной кошки установить можно. Да, становится весело. Что же будет в следующем? Красивая. Не столько красивая, как эффектная. Фран поглощена сиянием бутылки со светящимся всеми цветами радуги жидкостью. Это зелье тоже было удивительным. Называлось оно «Зелье улучшения навыка». И эффект от него, как и сказано в названии, — повышение уровня случайного навыка. Если повезет, то можно повысить сразу несколько навыков. Пусть Фран еще сама развивается, но когда поднимать уровень станет очень сложно, дам ей выпить. Но следующее зелье было настолько крутое, что затмевало даже это. Это жестко?! А? Название этого магического зелья — «Зелье уменьшения отрицательных эффектов». Оно уменьшает негативные побочные эффекты и ослабляющее действие от магии и навыков. Возможно, оно сможет ослабить побочный эффект от освобождения потенциала, а также уменьшить потери в при создании двойников. Это должно сработать, если только зелье действует на двойников. Но они же могут есть. Ну, так что должно сработать. Такое зелье станет нашей козырной картой. Интересно, что такое вообще существует. Хотелось бы побольше заполучить, если получится. Интересно, получилось бы варить самому, если поднять уровень алхимии и зельварения. Тогда есть смысл их повышать. Осталось две банки. То ли очень редкие, то ли имеют особый магический эффект. Но я не смог оценить их. Только имя известно. Зелье обращения атрибутов и источник злого духов. Зелье обращения атрибутов выглядит простым. Если бы не оценка, мы бы могли его перепутать с обычным зельем и выпить. А источник Силы злого духа наоборот. На первый взгляд вообще выглядит пустым. Но то, что оценка распознает его, значит, что там что-то есть. Может, это какой-то газ? Страшно открывать! Для начала я выставил полученное зелья. Величайшее зелье здоровья 3. Зелье Полного дефектов 3. Великое зелье магии 3. Величайшее зелье алхимии 3. Величайшее микстура яда 1. Великое зелье установления брони 1. Зелье Улучшения навыка 1. Зелье уменьшения отрицательных эффектов — 3. Зелье обращения атрибутов — 1. Источник злого духа — 1. Наверное, вместе они стоят больше миллиона золотых. На, да, повезло нам. Да еще и столько действительно нам полезных зелий попалось. Нужно будет потом узнать о том, как использовать те непонятные бутылки. В больших городах должны быть алхимики. Можно спросить у кого-то из них. Правда, чувствуется мне. Можно так нарваться на неприятности. Нужно будет осторожно выискивать информацию. Да и... Не спешим мы никуда. Можно спросить в гильдии искать и приключений. И вправду. Да и материалов продать хочется. Заглянем в гильдию. Ам, и город посмотреть хочется. О, ты тоже хочешь прогуляться городом? Есть ли новое место? В первую очередь прогулка. Ну, собака, что тут скажешь. Честно говоря, я тоже не прочь посмотреть на буру бору немного. И заодно гильдию поищем. Ну что ж, идем на прогулку по буру -Боре. Ам...